Пусть мне пророчат что угодно. Я ничего не боюсь. А тем кто дерзают. Я Карл Александр Герцквёртенбергский и Текский, Божьей милостью. Я властвую над судьбой, германский Ахилл, Божьей милостью. Он застыл на месте, как свой собственный монумент. Но вскоре снова упал в кресло. Словно озеро в лесу, пролепетал он, блаженно улыбаясь, посопел, поохал, заснул и захрапел. А праздник шел своим чередом, разнузданный, как жеребец, что скачет пополю без всадника и поводьев. Праздничный шум доносился на улицу, по которой вели отрезвевшего, усталого, бледного Иоганна Ульриха в сопровождении шушукающихся собутыльников. Праздничный шум разносился по городу, по всей стране, которая спала, кряхтела, извивалась, металась из стороны в сторону, скидывалась со сна, что-то ворчала, брызжала, и снова засыпала, и дальше несла свое бремя. Книга третья. Евреи. В городах на побережье Средиземного моря и Атлантического океана жили евреи вольные и богато. Они сосредоточили в своих руках обмен товарами между Востоком и Западом. Они простирали свою власть за океан. Они помогали снаряжать первые корабли в Вест-Индию. Они наладили торговлю с Южной и Центральной Америкой, открыли путь в Бразилию, Положили начало сахарной промышленности в западном полушарии Заложили основу для развития Нью-Йорка Но в Германии жили они безрадостно и скудно В 14-м столетии более чем в 350 общинах Они были почти поголовно перебиты, потоплены, сожжены, колесованы, повешены, заживо погребены Большинство из оставшихся в живых перекочевало в Польшу С поры в Римской империи их оставалось немного. На 600 немцев насчитывался один еврей. Жили они тесно, скудно, беспросветно, терпя всякие измывательства от народа и властей, беззащитные перед произволом. Им был закрыт доступ к ремеслам и свободным профессиям, притеснения чиновников толкали их на извилистый и запретный путь торгашества и ростовщичества. Их ограничивали в покупке съестных припасов, не позволяли стричь бороду, вынуждали носить смешную унизительную одежду, загоняли их в тесные пространства, загораживали и наглухо запирали на ночь ворота и гетто, сторожили все входы и выходы. Жили они в неимоверной скученности. Они размножались, но отведенное им пространство не расширялось. Не имея права раздаваться вшире, они громоздились вверх, надстраивая этаж на этаж. Улички их становились все уже, мрачнее, извилистей. Нигде ни деревца, ни травки, ни цветочка. Они прозябали, заслоняя друг другу свет. Без солнца, без воздуха. В невылазной, распространяющей заразу грязи. Они были отрезаны от плодоносной земли. От неба, от зелени. Свежий ветер застревал в их унылых, вонючих уличках. Высокие напоминающие коробки дома закрывали вид на бегущие облака на небесную высь. Мужчины их ходили сагбенные, их прекрасные женщины рано увидали, из десяти рожденных ими детей семеро умирали. Они были подобны мертвой застойной воде, отгороженные плотины отборного потока жизни, от языка, искусства, духовных интересов остальных людей. Они жили в удушающей тесноте, в нездоровой близости, каждый знал тайну каждого, среди вечных сплетен и недоверия, терлись они, вынужденные паралитики друг от друга, до крови раздирали друг друга, один другому враг, один связанный с другим, Ибо ничтожнейший промах и незадача одного Могли стать несчастьем для всех Однако со свойственным им чутьем ко всему новому, к завтрашнему дню Они учуяли иные веяния во внешнем мире Замену власти рождения и знатности властью денег Они познали одно От ненадежности, от бесправия, от превратности судьбы «Есть единственный щит, посреди колеблющейся, уплывающей из-под ног почвы, единственная твердыня — деньги». «Еврея с деньгами сторожа не задержит у ворот гетто. Еврей с деньгами не воняет, никакой чиновник не напялит ему на голову смешной остроконечный колпак. Государя и власть имущие нуждались в нем, без него они не могли воевать и править». Благодаря графине Гревенец и швабским герцогам оперились и стали большими людьми Исаак Ландауэр и Йозеф Зюс. Под эгидой бренденбургского курфюрста процветали Липман, Гомперц и Соломон Элиас.